Глава семнадцатая. Его высочество прибыл в академию незаметно, без какого-либо сопровождения. Просто в один прекрасный день около ворот остановился всадник на немного усталом сером коне. Привратник изучил бумагу, которую ему показали, после чего кликнул помощников. Один мальчишка тут же повел животное в сторону конюшен, второй же сопровождал гостя в административный корпус. «Добрый день». Серхио поднялся, едва посетитель переступил порог приемной. «Чем могу помочь?» «Меня ожидают», — коротко произнес посетитель и замолчал. Но большего секретарю и не требовалось. Наверное, работавшая до него росалия еще десять раз уточнила бы, кто, зачем, когда ждет его, хотя ее предупредили заранее. Мужчина отличался хорошей памятью и сообразительностью. «Прошу». Он быстро поднялся со своего места и повел посетителя в кабинет. Сеньор Хименес-старший и сеньор Хименес-младший примут вас незамедлительно. Сеньоры, открыв дверь, обратился он к ректору и его племянникам. Прибыл гость, которого вы ждали. И с поклоном пропустил принца в кабинет. Ваше высочество! Мужчины поспешили подняться и поклонились. «Мы не ждали вас так скоро, Ваше Высочество. После положенных приветствий, когда все сели за стол, заговорил ректор. Думали, вы сможете приехать дней через пять не раньше. Я предпочел поспешить. Немного устало произнес мужчина, особенно, когда мне передали ваше последнее письмо. Я понимал, что ответа вы уже не дождетесь, поэтому предпочел поторопиться, чтобы задать все вопросы лично. Вы путешествовали один?» Изначально со мной было сопровождение, но эти люди не умеют не привлекать внимание, и я предпочел от них оторваться. Гораздо безопаснее путешествовать в одиночестве, чем с такой шумной компанией, которая периодически вспоминает о своем положении. «Вы хотите отдохнуть?» – спросил Рикардо. «Я распорядился, вам приготовили комнату. К сожалению, мы не можем выделить вам соответственное число слуг, но обеспечить минимальный комфорт в наших силах. Не стоит». — покачал головой принц. — Думаю, будет куда лучше, если мне предоставят комнату в студенческом общежитии. Я давно уже привык обходиться без слуг. А объяснить прибытие незнакомого человека тем, что к вам прислали по обмену нового ученика, куда проще, чем придумывать, что это за странный гость поселился в академии. — Как вы знаете, кое-какие способности у меня есть. Другое дело, что наследников не учат магии полноценно только чтобы не разнести половину города но для первого курса этого достаточно хорошо немного подумав кивнул сеньор викторина думаю вы правы это будет лучший вариант «Мы подготовим бумаги так, на всякий случай. В академии только что прошла проверка, лучше немного подстраховаться. Вам придется немного походить на лекции, но это будет формальность. Я передам преподавателям, чтобы вас не спрашивали». «И прошу, не надо никаких официальных обращений», — хитро улыбнулся он. «Это может вызвать ненужные слухи. Достаточно звать меня просто Пабло». Рикардо чуть поклонился, Лоренца вовсе кивнул, после чего отошел к окну, чтобы не мешаться. Их дядя изобразил намек на поклон, после чего позвал секретаря. Серхио появился сразу, выслушал распоряжение и быстро покинул кабинет. Вскоре он вернулся с напитками, расставил все на столе и вновь молча вышел. Не успели мужчины перейти к обсуждению примерного плана действий, как в кабинет после стука вошел один из кураторов первого курса. «Мне сказали, вы ждете меня», – коротко поклонившись, произнес он. «Да». Сеньор Викторина побарабанил пальцами по столу. «В нашу академию перевелся новый студент. Вам надо поселить его вместе с другими первокурсниками, обеспечить учебниками и передать план занятий. Все остальные распоряжения преподавателям я передам лично». «Да, сеньор Хименес». Куратор не стал задавать лишних вопросов. «Если сейчас ему ничего не говорят или ничего любопытного нет, Или все равно потом студенты будут обсуждать. А выпытывать что-то у ректоров занятие неблагодарное. Иногда лучше потом немного подслушать, о чем учащиеся шепчутся. «Пабло, прошу вас, это куратор сеньор Роха. Он решает все вопросы с группой, в которую вы будете зачислены. Сеньор Роха, наш новый студент Пабло Арая Бланка. Покажите ему академию. Объясните, где учебные корпуса и каков план занятий. Разумеется, сеньор». — закивал головой мужчина. — Синьор Бланко. Ректор выразительно посмотрел на принца. — Прошу, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы знаете, что делать. — Разумеется, синьор Хименес. Не менее хитро улыбнулся его высочество. — Синьор Роха, я готов следовать за вами. Не успели они покинуть кабинет, как вошел Серхио. — Бумаги готовы. Он протянул ректору на подпись приказ о зачислении нового студента и ряд связанных с этим документов. Отлично. сеньор Викторина быстро просмотрел их, после чего передал племяннику. Пока еще руководишь Академией ты. Во всяком случае, официально. Рикардо пожал плечами, вписал придуманное дядей имя для нового студента и расписался. Все равно папка с этими документами будет стоять отдельно. На случай очередной проверки она благополучно предъявляется комиссии, а потом будет не менее благополучно уничтожено просто потому, что никакого студента по имени Пабло Арая Бланка в королевстве не существует. Серхио, передайте преподавателям приказ. Нового студента не вызывать, его контрольные работы не проверять, в общие списки без особого распоряжения не вносить. Намекните, что этот человек прибыл в помощь сеньору Кентера в борьбе с неизвестным, из-за которого у нас чуть не случился прорыв демонов. «Разумеется», – секретарь кивнул, – «разрешите, я сразу займусь этим». «Разумеется, и положите документы так, чтобы они не смешались с остальными бумагами». «Думаю, им будет вполне комфортно в моем отдельном шкафу», – немного подумав, решил мужчина, – «если вы не решите иначе». «Вряд ли его высочество будет изучать магию, особенно при отсутствии таких возможностей», — иронично произнес ректор. — Скорее всего, ему придется заняться совсем другими делами. Так что куда разумнее будет потом передать все эти бумажки нашим огненным магам. Пусть кинут в них пару огненных шаров. — Хорошо. Серхио забрал пустые чашки и вышел. «Знаешь, племянник, я все время переживал, что ты развалишь академию, когда они остались наедине, произнес сеньор Химена-старший, но ты меня порадовал. Мало того, что ты принимал все решения, оглядываясь на опытный коллектив, ты благополучно решил очень серьезную проблему, с которой я сам вряд ли справился лучше» но ты еще смог найти на место секретаря-ректора отличного сотрудника. Да, Рассалия была не худшим вариантом из всех, с кем я имел дело, но Серхио. Иногда мне кажется, что он умеет читать мысли. Он очень наблюдательный, умеет делать правильные выводы и, что самое главное, держать язык за зубами. Дал главную характеристику приятелю Рикардо. К сожалению, это не оценил его прежний наниматель, но он рад, что я вспомнил о нем, и предложил это место. Думаю, следующая должность, которую он сможет получить после работы в академии, будет уже во дворце. Разумеется, если он сам захочет. «Очень надеюсь, что он задержится здесь на длительное время», выдохнул сеньор Викторина, потому что, когда эта история закончится, не меньше всего будет хотеться общаться с кандидатами на место моего секретаря, а уж начальнику отдела кадров, который должен будет отбирать претендентов, и того меньше. Не думаю, что вам стоит беспокоиться, дядя. Говорить о том, что его знакомый и сам рад задержаться в академии, племянник уже не стал.